Глава 28. Мысли о воздушном бое. После боя по лицу летчика можно сказать, как много пережил он за те 30 минут, которые он провел в воздухе. Что-то суровое появляется в глазах, на губах запекшаяся кровь. Видно, губы кусаешь. В жаркой схватке летчик не чувствует ни боли, ни усталости. Эти ощущения словно выключены из сознания. За полчаса воздушного боя затрачиваешь столько энергии, сколько не затратишь за полмесяца на земле. Только на аэродроме это сказывается. Но если летчик сразу получает приказ о новом боевом задании, всю усталость будто рукой снимает. Бодрый, спокойный, садится он в свой самолет и летит в бой. Мысль его ясна, весь он собран. Только в первые дни сражений севернее Белгорода на Курской дуге я понял, что настоящий воздушный бой – это высшее напряжение нервов, испытание физических и душевных качеств бойца. Нервное напряжение у всех выражалось по-своему – Я, например, и это было у большинства, терял аппетит. Все время хотелось пить, пересыхала в горле, голова горела. Но это было только в начале. Уже через неделю организм приспособился, и все вошло в норму. Лишь иногда, сразу после боя, возвращалось это состояние. Часто бросая из стороны в сторону свой самолет, взмывая ввысь и оттуда бросаясь на врага или атакуя его с бреющего полета, чуть не задевая плоскостями макушки деревьев, Я думал о том, как меня выручает физическая сила, выносливость. Большие нагрузки и длительное напряжение всего организма в воздушном бою я выдерживал сравнительно легко, на деле убеждаясь, какое громадное значение имеет для летчика физическая подготовка. В боях на Курской дуге я начал осмысливать сложное искусство воздушного боя. Научился анализировать свои успехи и неудачи, бои, проведенные друзьями. У меня стали вырабатываться свои тактические приемы, быстрота действий. Я старался использовать все летно-тактические качества самолета. В воздушном сражении нельзя увлекаться и очертя голову вести бой. Неопытному летчику это особенно трудно, бой захватывает, а надо крепко держать себя в руках. Я часто повторял слова Чкалова «Имей холодный ум, но горячее сердце». Вечерами, отдыхая после напряженного боевого дня, я часто думал о поведении летчика в бою. Старался проследить все свои действия в проведенных боях. Такой анализ помог сделать некоторые выводы, оказавшиеся полезными мне в будущем. Боевому летчику необходима быстрота мысли, умение без промедления оценить обстановку, ориентироваться в ней, сразу найти наиболее правильное решение. Это очень ценное, даже необходимое качество боевого летчика. Мысль опережает действие, поэтому, упорно тренируясь, надо научиться действовать стремительно, но по порядку. Нужно уметь контролировать свои действия, координируя их в самой сложной обстановке. Этого можно достичь лишь в результате отличной техники пилотирования. Ее нужно довести до совершенства. Я часто вспоминал наставления своего аэроклубного инструктора. Действуйте не спеша, но поторапливаясь. Спешка мешает. Она заставляет принимать решения не вполне обдуманно, недостаточно ориентируясь в обстановке. Быстрота и поспешность – понятия разные. Я это хорошо усвоил еще в те дни, когда мне приходилось работать инструктором, наблюдая за своими курсантами. Действовать с быстротой мысли – вот к чему должен стремиться каждый боевой летчик. И длительной, упорной тренировкой он может достичь этого. В бою летчик делает одновременно несколько дел, поэтому ему необходимо не только мгновенно охватывать вниманием всю создавшуюся обстановку, но и уметь распределять внимание. сложной обстановке воздушного боя, когда события разворачиваются в течение секунд, от умения летчика распределять внимание иной раз зависит исход схватки с врагом. Особенно это умение нужно командиру группы. Ему надо следить за своими действиями, за действиями своих летчиков и вражеских, правильно расставить силы, мгновенно распознать, сосчитать, учесть силы противника. Хороший, опытный летчик умеет быстро и сознательно переключить внимание, если этого требует обстановка. мгновенно реагировать на любую неожиданность, скажем, на появление новой группы самолетов противника или непредвиденный маневр вражеского летчика. Мыслями и выводами я делился с друзьями. Один из молодых летчиков сказал, «Все это правильно и очень важно, но как добиться этого? Как научиться вот так, сознательно и обдуманно вести бой?» Я сам часто задавал себе этот вопрос и пришел к такому выводу, «Главное в совершенстве овладеть техникой пилотирования». Только тот летчик, внимание которого не поглощено процессом управления самолетом, может своевременно и эффективно атаковать врага. Чем лучше боевой летчик владеет техникой пилотирования и вооружением самолета, тем меньше его внимание отвлекается на управление самолетом. Такой летчик может целиком сосредоточиться на отыскании наиболее целесообразных приемов, способов атаки врага. Может точно выбрать наиболее благоприятный момент для открытия огня по самолету противника. Может стать новатором. Вот таким летчиком я и хотел стать, этого добивался, к этому готовился.